Глава 51. Сделав пару шагов вниз по ступенькам, Тимофей натянул капюшон. Оскар, который шел первым, был совершенно прав. Здесь, внизу, было немногим теплее, чем снаружи. Не передумали? Нет. Ступеньки закончились. В погребе освещение было тусклым. Но чтобы взять со стеллажа нужную коробку, много света и не нужно. Собственно, вот. На полу лежала Габриэла. Сюда ее принесли на складных носилках, но положили без них. Тимофей остановился, глядя на тело, которое еще недавно было человеком. Я бы оставил вас, но не имею права слушаться приказа Конрада. Не беспокойтесь. Тимофей заставил себя сделать шаг вперед. Опустился на корточки. Никаких прикосновений, прошу вас. Я помню. Помолчите, пожалуйста, вы мешаете мне думать. «Я вынужден постоянно отвлекаться на обработку произносимых вами фраз». «А вы довольно странный». «А вы довольно обыкновенный». Голова Габриэлы была отвернута в сторону. Шапка, видимо, осталась в трещине. На затылке запеклась кровь, вероятно, от удара. Судя по тому, что крови было немного, ударилась Габриэла либо уже после смерти, либо незадолго до. Вряд ли она мучилась. Вряд ли кричала и пыталась выбраться». «Что же я чувствовал? Облегчение. После слов Вероники о том, что имеет значение только то, что человек чувствует, это почему-то и вправду важно для меня». Взгляд медленно скользнул дальше. Лица почти не было видно, равно как и отвертки. Пришлось встать и перешагнуть через тело под пристальным взглядом Оскара. Теперь Тимофей видел все. Рука его поднялась. и в поисках опоры вцепилась в металлическую стойку стеллажа. «Вы в порядке?» «Нет. Я опять вынужден обрабатывать исходящие от вас сигналы. Прошу прощения, если мои слова окажутся вам резкими. Обычно я избегаю общения с незнакомыми людьми. Этим занимается Вероника. Я ничего не имею против вас лично. Мне просто неприятно бессмысленное и бессистемное общение, то есть 95% всех коммуникаций. Не нужно комментировать это высказывание». Я не нуждаюсь в оценке. Пожалуйста. Спасибо. Оскар только развел руками. Судя по выражению лица, он уже ничему не удивлялся. Тимофей заставил себя опустить взгляд. Отвертка. Призрак из прошлого. Точнее, кажется им, на самом деле, никакой мистики. Та отвертка была старой, с темной деревянной рукоятью, отполированной множеством прикосновений. А это? пластик, выкрашенный в зеленый и оранжевый цвета. Тимофей встал на колени, осмотрел рукоятку и нашел вытесненную надпись. Простите, но я вынужден... Я не прикасаюсь. Тимофей достал из кармана телефон. Включив фонарик, он смог прочитать надпись на рукоятке. Инвенту. Переключившись в режим фотокамеры, Тимофей сделал снимок. Вам знакома эта отвертка? Мне? Откуда она может быть незнакома? Это не ответ. Я впервые вижу эту отвертку. Вы сможете повторить свои слова в суде под присягой? В суде? Я пытаюсь выстроить в голове картину преступления. Вариант А. Кто-то из нас, прибывших с большой земли, привез с собой отвертку. Вариант сомнительный. Мы ехали отдыхать, и не заниматься ремонтом. Вариант Б. Отвертка принадлежала кому-то, кто работает здесь, с вами. А значит, за годы, проведенные вместе, вы могли ее видеть. Причем неоднократно. Оскар облизнул губы. Он явно начал нервничать под немигающим взглядом Тимофея. Возможно, я и видел ее, но, но не запомнил. Вот это уже больше похоже на правду. А теперь я попрошу вас отвернуться. Зачем? Я хочу помолиться. Помолиться? О душе Габриэлы. который не существует. Это иррациональный порыв. Нет, вы положительно самый странный человек из всех, кого я когда-либо знал. Я не буду отворачиваться. Напротив, помолюсь вместе с вами. Мой дедушка со стороны отца был священник. Вы меня весьма обяжете. Тимофей сложил руки перед собой. Оскар подошел и опустился на колени по другую сторону от тела. Он скопировал жест Тимофея, закрыл глаза. Губы его зашевелились, бормоча молитву. Тимофей несколько секунд прислушивался, следя за движениями век доктора. Потом пожал плечами. Беззвучно наклонившись, он запустил два пальца в расстегнутый карман комбинезона Габриэлы и вытащил оттуда телефон с разбитым экраном. Когда он переместил телефон в свой карман, Оскар что-то услышал. Он открыл глаза. «Вы уже закончили?» «Да. Можете продолжать молиться, если вам это нужно. А я вас покину. Замерз». Оскар проводил Тимофея недоуменным взглядом.